Глава 7. Важная информация об инфекциях и суставах. Кроме реактивного артрита, существует ещё много ситуаций, когда инфекция может приводить к болям и даже воспалению в суставах. Боли в суставах на фоне вирусной инфекции. Сюда можно отнести всем известный грипп, детские инфекции, например, краснуха, вирусы гепатита B и C. которые тоже могут давать боли в суставах. В большинстве случаев боли в суставах появляются и сохраняются на пике пребывания вируса в организме. По мере выздоровления стихают и суставные проблемы. Обычно требуется эпизодический или курсовой приём НПВП. Если ситуация сохраняется больше 6 недель или тем более 3 месяцев, весьма вероятно, что вирус запустил какое-то ревматическое заболевание. Например, ревматоидный артрит. В подобных случаях не откладывайте визит к врачу. Септический артрит. Грозное заболевание, возникающее иногда при проникшей травме сустава, протезированном суставе или при циркуляции бактерий в крови. В отличие от реактивного артрита, именно в этом случае инфекция живёт и размножается непосредственно в суставе, уничтожая его изнутри. При запущенном септическом артрите существует угроза выхода инфекции из полости сустава в кровь с последующим её заражением сепсис. Септический артрит больше всего любит коленный сустав, причём почти всегда поражается колено только с одной стороны. Сустав быстро краснеет, отекает, становится горячим. Боль не проходит на фоне НПВП, нарастает ухудшение подвижности в суставе. В корови Мы видим высокие показатели СОЭ и С-реактивного белка, которые, в отличие от подагры, не только не снижаются со временем, а наоборот увеличиваются. При септическом артрите часто и по много образуется воспалительная жидкость в суставе, которая создаёт ощущение распирания. Это требует лечебной пункции, удаляющей избыток жидкости. Если у вас внезапно без видимой причины появились признаки острого воспаления коленного сустава, и он быстро увеличивается в объёме за счёт скопления жидкости внутри. То при пункции сустава эту жидкость отправляют в лабораторию. Там подсчитывают количество лейкоцитов, изучают мозок на бактерии, по научному это называют окрасить по граму, и делают посевы бактерий на питательных средах, чтобы выяснить их разновидность, а также чувствительность к антибиотикам. Пока точно не уверены, что это не септический артрит, ни в коем случае нельзя вводить в сустав гормоны Дипроспан или Кеналог, так как если в суставе всё же инфекция, это ускорит рост и размножение бактерий. Септический артрит лечится обычно не менее 2-3 недель высокими дозами антибиотиков. Не редко патодных пациентов в ревматологии наблюдаются совместно с ортопедами. Туберкулёзный артрит Возникает, когда внутри сустава размножаются микобактерии туберкулёза. К счастью, этот артрит встречается нечасто. Поставить диагноз достаточно сложно, так как данный вид воспаления сустава развивается постепенно и не столь бурно, как септический артрит. Сустав не становится горячим и покрасневшим. В крови мы не видим высоких СОЭ и СРБ. Но тем не менее, болезнь прогрессирует и поедает поражённый сустав. На мысль о правильном диагнозе может навести информация о туберкулёзе лёгких, выявлении микобактерий туберкулёза при пункции сустава, данные об инфицировании туберкулёзом, полученные в пробе Манту, дерскин-тесте или квантифероновом тесте. Ревматическую лихорадку, которая многие годы называлась ревматизмом, конечно же нельзя обойти стороной в разговоре об инфекции и суставах. Можно легко перепутать три созвучные болезни. Ревматоидный артрит, ревматическая лихорадка или ревматизм и ревматическая полимиалгия. Это разные заболевания, и лечение их сильно отличается. Источником ревматической лихорадки, ревматизма служит стрептококковая инфекция, которая, вызвав ангину или фарингит, даёт осложнения на суставы, кожу, нервную систему и сердце. Это заболевание больше всего любит детей и подростков. Но болеть ею могут и взрослые. Если у вас после инфекции ротоглотки возникает лихорадка, начинают сильно болеть или даже опухать суставы, появляются кольцевидные розовые высыпания на коже, подкожные узелки в местах прикрепления сухожилий, возникают перебои в работе сердца или непроизвольные движения конечностей, нужно срочно обратиться к терапевту или кардиологу, или инфекционисту, или ревматологу. Боли в суставах Как правило, носит мигрирующий характер, то есть болят разные суставы, и поражаются чаще всего коленные, голеностопные, локтевые и лучезапястные суставы. Основа лечения это антибиотики пенициллинового ряда и очень большие дозы аспирина. После стихания острой фазы обычно назначают профилактику рецидива болезни в виде многолетнего ежемесячного курса уколов антибиотиков длительного действия. Этот курс особенно важно проводить тем больным, у которых оказались затронуты клапаны сердца. Ещё одно инфекционное заболевание, которое встречается относительно часто и может поражать суставы, болезнь Лайма или клещевой боррелиоз. Переносчиками инфекции являются иксодовые клещи. В некоторых из них живут бактерии борреллии, причём только некоторые из этих микробов могут вызывать развитие болезни Лайма. При укусе клещом, как правило, у большинства людей возникает безболезненное красное пятно, которое потом постепенно увеличивается в размерах. Это пятно холодное, то есть не горит под рукой, но может немного зудеть, чесаться или печь. На поздних этапах клещевого боррелиоза, который ещё по-другому называется болезнью Лайма, начинают болеть крупные суставы ног, чаще всего коленные. Диагноз подозревают, если после укуса клещом были высыпания на коже, а в крови положи телен анализ на боррелиоз IgM и IgG к борреллие. Лечение проводится в зависимости от стадии болезни, обычно это 2-4 недели приёма тетрациклиновых или пенициллиновых антибиотиков. Сложным остаётся вопрос о недолечной болезни. Когда остаются остаточные недомогания у пациента с болезнью Лайма после нескольких повторных курсов антибиотиков. В подобных ситуациях важно на 100% убедиться в необходимости повторного приёма препаратов, иначе можно просто перелечиться там, где в этом совсем нет нужды.